Глава сорок пятая. Лаэн. Слухи о том, что мой дед похоронен здесь, были беспочвены. Уж кто-кто, а я знал наверняка. Но даже в народный мал век, как оказалось, скрывалась талика правды. Частичка моего знаменитого деда действительно осталась среди могил его жриц. Узнав, что на кладбище похоронены вовсе не старушки, как шутила Мазель, Василина воодушевилась еще сильнее. «Все сходится?» Стукнула она кулаком по ладони другой руки и ещё раз посмотрела на знаки. Фонарь, вложенный между костей неподвижный мисс скелет светил как раз на них. Что именно у вас сошлось? осторожно поинтересовался я. Если есть вход, рассудительно объяснила Василина, значит, есть и выход. Что-то из этого находится в моём мире. Второе же? Она многозначительно постучала по памятнику. Здесь Я скрестил руки на груди и приподнял бровь. Будь это так, попаданки появлялись бы именно здесь. Действительно, аргумент. Немного сникла моя подопечная, но тут же воспряла духом и отцепила от пояса лопатку. Впрочем, вскрытие покажет, кто прав. Собираетесь осквернить могилу? Нахмурился я. Эти женщины были жрицами сильнейшего темного мага в Дезане и заслужили покой. То есть... Она выставила инструмент как меч, указывая на меня. Вы не разрешаете раскопки на своей территории? Можно и так сказать. А что если я скажу, что никто там не захоронен? Улыбнулась Василина. Как так? озадачился я, но потом вспомнил джинны и задумчиво пробормотал. Где же тогда тела казнённых жриц? Может, никого и не казнили? Пожала она плечами и неожиданно подмигнула. Думаю, насчёт этого стоит спросить у вашего ненавистного гостя. Очень уж активно он намекал на это кладбище. И женщина-эльф явно любит. Неужели вы думаете, что Эмэзель позволил бы убить столько красавиц? Откуда вы знаете, что жрицы были красавицами, изумился я. Сложно представить, что сильнейший маг Дезана с радостью окружал себя уродлинами. Тихо рассмеялась эта необычная девушка и лукаво покосилась на меня. Думаю, что его жена была самой прекрасной из них. У неё были миндалевидные тёмные глаза. Такие же выразительные, как у вас. Внезапно мне стали мешать собственные руки, и я механично сложил их на груди, в которой разлилось приятное тепло. Сивка, приподнявшись на задние лапы, заглянул мне в лицо и подтвердил: "Действительно очень выразительные, и нос такой выдающийся. Надеюсь, это наследство вашего деда". Хихикнула Василина: "Не хотелось бы рушить созданный образ вашей бабули". Она отвернулась и принялась копать. а я смог перевести дыхание. Комплиментами меня люди не баловали, лишь невыносимый эльф засыпал меня двусмысленными эпитетами. Внезапно вспомнился день нашей с Василиной первой встречи. С самого начала эта девушка была честна со мной, говорила, что думала, без утайки и стеснения. И страха. «Что?» Будто ощутив мой пристальный взгляд, обернулась она. Просто подумалась... Отложив лопату, она поднялась и, отряхнув руки, посмотрела на меня с искренним интересом. Среди лжи, в которой я жил с самого рождения, она была настоящей. «Вы такая живая?» — признался я. «С учетом обстоятельств», — она выразительно осмотрела кладбище, — «ваш вывод настораживает. Вы решили, что этому месту не помешает труп хотя бы одной красивой девушки? Я знал, что она шутит. Пусть и не улыбалась». Внимательно осматривая подкопы сам камень, в голосе Василины звенела та добродушная ирония, с которой попаданка общалась с окружающими и со мной. Если разговор не заходил о возвращении домой. Вы весьма не дурный, напомнил я, но красавицы вас не назовёшь. Что же поцеловали, раз я для вас недостаточно красива? съязвила она и отметила что-то невидимое для моего взгляда. Захотелось, буркнул я. Сивка, делая вид, что страшно заинтригован соседней могилой, прижал уши, демонстративно показывая, что его разговор совершенно не интересует. Но мы все трое знали, что это не так. Впрочем, мне было всё равно. В оселине, похоже, лишние уши тоже не мешали. А если мне вдруг захочется сделать то же самое, передавая мне осколок памятника, она посмотрела из-под лобья: "Я могу себе позволить подобную глупость". Почему же Глупость. Растерялся я, опустив взгляд на вручённый мне кусок камня с выбитым на нём символом, одним из шести, что недавно прочёл. Удивился так, что уронил. Погодите, как вы его разобрали? Тогда или нет? Деловито уточнила девушка, передавая мне второй кусок. Я изумлённо посмотрел на второй символ, а затем перевёл взгляд на камень, что лежал у меня в ногах. Покосился на нетерпеливо приплясывающую рядом мисс Келет. И положив кусок памятника, к первому пробормотал: "Если вам очень захочется возражать, не стану". Тогда Василина передала мне третий камень и, приподнявшись на носочки, коснулась моих губ своими, мягкими и нежными. Тут же отстранившись, возвестила: "Поздравляю, мистер Артёмный. Вот ваш колодец Миров". И тут же отвернулась, чтобы вытащить ещё один камень с последним лишним символом. Пометник, открывая проход вниз и часть ветеватой лестницы, темнела арка с соответствующей надписью. "Невероятно", шепнул я и уронив камень, сделал шаг. "Вы были правы, он всё же существует". "Осторожно", остановила меня девушка, посмотрела серьёзно и приподняла бровь. "Поверьте моему опыту, любое давно запертое помещение первым делом стоит проветрить". Многие искатели сокровища, даже некоторые легкомысленные и нетерпеливые археологи, лишились жизни, не используя обязательные фильтры или противогазы. Но у нас их нет, поэтому стоит подождать, пока свежий воздух не...» Я перебил ее, прошипев заклинание, и, вырвавшись из-под земли сквознячок, поднял кладбищенскую пыль. Василина закашлялась и прижала к арту платок. «Извините», — повинился я, — «не рассчитал». И в ожидании, когда воздух вновь станет прозрачным, поинтересовался: "Почему вы были так уверены в успехе?" "Интуиция", глухо ответила она, и глаза девушки весело прищурились. "Я говорила на совете, что прочла все рукописи Вероломца". "Это не объяснение", пожал я плечами. "Я изучил их едва ли не наизусть". "Как потомок", пояснила она. "Я их изучала как археолог" делая пометки о возможных тайниках и особых местах вашего деда. Но нет, и это навело вас на мысль о кладбище жриц, констатировал я. Да, согласилась девушка и кивнула на нервно топчущийся у памятника скелет. Она помогла. Страж спрятанных артефактов пришёл к вам? Зачем? Ведь сначала и мисс Килет, и её ковёр пытались унести содержимое о сундука как можно дальше. Но потом что-то изменилось. Мы упали. Сухо напомнил я: "Э, нет", покачала она головой, убрав платок, и ткнула им в меня. "Вы использовали свою магию. Стража вырубила, а потом, когда она очнулась, то осознала свою ошибку и пришла к потомку Вероломца на ковёр", ну, то есть с ковром. Я побарабанил пальцами по холодному камню памятника. "Намекаете, что Вероломец оставил подсказки для своих потомков, и не только их?" Она одарила меня неожиданно тяжёлым взглядом. Ещё мне не даёт покоя мысль о повелителе эльфов. Без его намёка на кладбище жриц мы не нашли бы колодец. Я всё больше убеждаюсь, что у Имзыэли некая особая роль в вашей судьбе. "О, да", недовольно отозвался я. "Помню ваше предположение, как он жизнь положил на алтарь воспитания маленького тёмного мага". Она подняла указательный палец и торжественно произнесла: Но согласитесь, он точно знает больше, чем говорит. Уверена, что этот человек, то есть Тельф, и Мизэль смог бы пролить свет на правду прошлого. Вот только не станет этого делать, скривился я и щёлкнул пальцами. Впрочем, кто его спрашивает?